Глава вторая. На следующий день рано утром я поехала в город на автобусе. Надела своё единственное платье, в котором мне стыдно было выезжать в город. Ему, конечно, уже лет 6, а то и 7, если не больше, но других вариантов у меня всё равно не было. Достала свои балетки, которые мне подарила Диана в прошлом году на мой день рождения, и обула их. Кое-как стала немного прилично выглядеть. Не супер, конечно, но зато пальцем точно не будут показывать, что у меня дырявая одежда, как это бывало и раньше. Ужасно нервничала и не находила себе места, ведь сегодня решится моё будущее. Всю ночь читала молитвы и просила Всевышнего помочь мне с этим важным делом. Еле заснула, но горжусь собой, потому что проснулась сама раньше будильника. На экзамен зашла с дрожащим сердцем. Чувствовала, что сама себя на ровном месте завожу и начинаю паниковать, но никак не удавалось успокоиться. Когда вытащила билеты, посмотрела на тему, которая мне досталась, чуть не расплакалась от счастья. Именно эту тему я учила вчера вечером. В памяти знания по этой теме были свежи, и я даже не стала брать время на раздумья и решила сразу ответить. Спустя час я довольная собой шла обратно на остановку, куда должен был приехать мой автобус. Но ну, пока я его ждала, решила побаловать себя немного и позволила себе купить недорогой стаканчик мороженого. Думаю, я заслужила. Да и в конце концов, это мои деньги, которые я своим трудом заработала, подрабатывая уборщицей в школе, где я училась ещё год назад. Мне сначала было очень обидно, потому что приходилось убирать за теми, кто позволял себе меня обзывать и унижать. И я, конечно, стойко выдерживала всё, что они себе позволяли в мой адрес, но сама не опускалась до их уровня и уходила с гордо поднятой головой, чтобы не дать им ещё больше поводов цепляться ко мне. Вот только потом ночами рыдала в подушку и каждую из этих ночей молилась, чтобы всё это прекратилось. Но, видимо, пока ещё мои молитвы не дошли до Всевышнего, потому что я всё ещё продолжаю работать уборщицей, а мою зарплату забирают родители, чтобы накопить брату на поездку в какой-то там крутой санаторий для прохождения дополнительного лечения после несчастного случая. Но я не унываю и втайне от родителей сумела отложить немного денег со своей зарплаты. Хочу купить себе хотя бы более-менее приличную одежду на случай, если я поступлю в университет. Не хочу, чтобы и там на меня показывали пальцем и считали оборванкой. А может быть, не ехать сейчас домой и купить себе платье? Ведь Дия ясно дала понять, что не отстанет от меня и потащит на свадьбу среднего сына Хасановых. Может быть, позволить эту маленькую, но для меня всё же роскошь. Купить себе платье, пусть я хотя бы один раз в жизни буду выглядеть как все, и никто не будет на меня таращиться с презрением в глазах. Эх. Вздохнула я и повернула быстро в сторону рынка, пока не передумала. Думала найти себе там не сильно дорогое платье, но оказалось, что цены на рынке для меня слишком дорогие. Расстроилась и потопала в сторону дешёвых магазинов, где обычно покупает одежду моему брату, надеясь, хотя бы там смогу найти себе хоть что-то. Зашла в первый магазин и увидела, что есть немного выбора среди платьев на меня, да и цены не так сильно кусались. Выбрала себе на примерку три платья и зашла в примерочную. Мне так долго ничего не покупали, что я даже и не знала о своей проблеме. Слишком худая, оказывается, я. Не все платья мне подходят, даже если это самый маленький размер. Снова расстроилась и пошла дальше, в следующий магазин. Но и там полное разочарование. В итоге времени ходить и дальше по магазинам у меня не оставалось, так как последний автобус скоро уже уедет. А мне никак нельзя было его пропускать, так как на такси у меня лишних денег точно нет. Ладно, притворюсь больной, чтобы Диана на меня не стала надеяться. Пусть сходит с другими девочками. Ей да и мне так будет лучше. Что зря мне душу бередить? Всё равно на меня никто не обратит внимания, и я ей наоборот даже буду там мешать. Будни пролетели быстро, и в пятницу вечером мне позвонила Диана, чтобы напомнить про то, что завтра мы идём на свадьбу. Эм, тут такое дело. Начала я неуверенно, когда приняла звонок. Кажется, я заболела. Для убедительности ещё немного прокашлялась. Прости, я не смогу с тобой пойти на праздник. Сходи с девочками и оторвись по полной за нас двоих. Как ты уже поняла, я не смогу составить тебе компанию. Алиева, ты думаешь, я совсем дура? Или, может быть, ты тоже забыла, что я тебя знаю лучше, чем ты сама себя. Иди. Ладно, времени у меня сейчас мало. Разборки перенесём на потом. Быстро говори настоящую причину твоего отказа, и я постараюсь что-нибудь придумать. Ты не обижайся на меня, но я правда не смогу пойти с тобой, потому что у меня нет нормальной одежды и ещё потому, что родители не пустят. Ты же знаешь, что у них сложный характер. Да и всё время боятся, что я могу их опозорить. Так что прости, тихо вздохнула и почувствовала облегчение. Не люблю, когда приходится врать, да ещё и единственному человеку, который ко мне хорошо относится. Всё с тобой понятно. Значит так, заявила уверенно моя подруга. Стряпками что-нибудь придумаем. Сама знаешь, У меня тоже гардероб довольно скудный. Но, пожалуй, я смогу одолжить тебе своё длинное летнее платье белого цвета. А вот со второй проблемой будет тяжелее. Тут ты сама давай, тоже подключайся. Ди, спасибо за предложение. И я прекрасно помню, что даренному коню в зубы не смотрят, но я и так со своим цветом волос, как белая ворона среди всех всегда. А тут ещё и платье будет белого цвета. Да и кто ходит на свадьбу в одежде белого цвета? Разве в этот день в белом платье не должна быть только одна невеста? По-моему, люди меня не поймут. Извини, дорогая, но выбора у нас с тобой всё равно нет. Оно мне не идёт от слова совсем. А моё чёрное платье на тебе мешком просто будет висеть. Так что давай лучше подумаем, как твоих уговорить, чтобы отпустили тебя со мной на свадьбу. А может всё-таки? Нет, не может, перебивает меня сразу подруга. и пересекают все мои попытки отказаться. Ладно, я знаю только один способ того, чтобы они меня туда отпустили, но боюсь, что этот вариант тебе не понравится. Я на всё согласна, лишь бы тебя отпустили со мной. Тогда нам придётся взять с собой моего брата. Подруга долго молчит, но потом всё же отвечает мне нехотя, что ей вправду не нравится моё предложение, но деваться нам некуда, поэтому возьмём этого гайдёна с собой.